И вот Крижанич еще в латинской школе старается не забыть родного языка славянского, старательно изучает его, чтобы достигнуть в нем красноречия, суетится и хлопочет очистить его от примесей, от местной порчи, так переработать его, чтобы он был понятен всем славянам, для того задумывает и пишет грамматики, словари, филологические трактаты. И другая, только более смелая догадка принадлежит ему объединение всеразбитого славянства надобно было повести из какого-либо политического центра а такого центра тогда еще не было на лицо он не успел еще обозначиться стать историческим фактом не был даже политическим чаянием для одних и пугалм для других как стал позднее и эту загадку чутко разгадал крижанчи он,